Глава 15. а Байдарочники кружили вокруг острова уже тридцать минут. Чего они ждали? Он лежал на краю обрыва с момента их прибытия и наблюдал, как байдарочники поворачиваются и качаются на воде. Они то направляются к берегу, то отступают. Байдарочники не могли видеть лодку Симонса на Галечном пляже, но они не уходили. Свет от фонарей на их шлемах рассекал темнеющее море. Джефф оставался на месте. Он не мог позволить им обнаружить себя. п Леника н Джефф надежно спрятал, и теоретически он имел право разбить лагерь на острове. Но если байдарочники об этом узнают и расскажут, что видели здесь кого-то, то это может помешать его планам. К счастью, на стороне Джеффа были две вещи: ухудшающаяся погода. опасный прибой вокруг острова. Прилив мог достигать семи узлов. Из-за силы воды даже с помощью подвесного мотора добраться до причала на острове было достаточно трудно для байдарочников и вовсе самоубийственно подходить ближе, а с приближением темноты тем более безрассудно пытаться добраться до берега. Но как поступил бы Симмонс, если им это удастся? При всей любви к планированию... Он никогда не рассматривал такой сценарий. Смерть м и с с и с л о й д а и отца Малигана не отменить, но ведь он не мог причинить вред этим двум мирным гребцам, не так ли? Джефф почувствовал себя совершенно одиноким. В отчаянии он даже подумал покончить со скрытностью, все рассказать байдарочникам и прекратить воплощение своего плана. Симмонс вспомнил о прошлой ночи. и об ощущении отчужденности в пабе, когда его заставили выпить с Малкольмом и его друзьями, было ли это предупреждением, наказанием за убийство и деяния, которые ему еще предстояло совершить? Боже, как Джефф Симмонс скучал по отцу. Он бы знал, что делать. Каждое воскресенье после мессы отец обсуждал с Джеффом содержание службы. Он расспрашивал Симонса о проповеди и различных евангельских чтениях, указывал на темы и мотивы, уроки, которые тот, возможно, усвоил. Время от времени отец выходил из себя, когда Джефф что-то неправильно истолковывал. Джефф в з д р о г н у л при воспоминании о таких стычках. Он закрыл глаза, борясь с воспоминаниями об отцовском ремне, и старался призвать мудрость старика. Джеффа и Симонса проверяли. Он знал, в какой-то момент это произойдет, и ему придется смириться. Джон м е й н а р д стал испытанием, которое Джефф прошел. До потери передних зубов мальчик был тираном, злом, преследовавшим всех в младших классах, но Джефф спас его. Хотя в последствии они никогда не были друзьями, Джон м е й н а р д безвозвратно изменился после того события. Джон никогда не благодарил его. Однако Симмонсу нравилось думать, что Мейнарт время от времени оглядывался на свою жизнь и рассматривал инциденту фонтана как поворотный момент своего спасения. Байдарочники, словно почувствовали новообретенную уверенность Джеффа, и предприняли последнюю попытку добраться до берега, прежде чем развернуться и направиться обратно к материку. Свет их фонарей рассекал море. Джефф смотрел. Как байдарочники отступают, пока их с и л у э т ы не превратились в булавочные точки в поле его зрения. Затем Симмонс с трудом поднялся на ноги. Он сел на краю обрыва и стал смотреть через море в сторону берега. У Эста накутывал туман. Джефф напряг зрение, будто мог разглядеть крошечные фигурки, суетящиеся на материке. Полиция, похоже, уже нашла священника, и от этой мысли... У него перехватило дыхание. Прошлой ночью он был осторожен, но пошел на риск и сначала сходил на м е с с у Скорбящие вдовы могли заметить его, и хотя Симонс сомневался, что вдовы действительно могли что-то запомнить, но была вероятность, что они могли придумать какое-то описание его внешности. С прибытием байдарочников придется вести себя на острове в двойне осторожнее. Но время истекало, и нужно как можно скорее закончить следующие два дела.